Adventure Film После возвращения я застала дома хаос. Срочные дела, горы писем, телеграммы, множество телефонных звонков, нетерпеливых журналистов. От помощи Ханни мне пришлось на некоторое время отказаться. Она работала в Варе, что было хорошей школой. Я довольствовалась обществом студентки из службы скорой помощи. Самое утручающее в данной ситуации было то, что события последних недель не прошли для мамы бесследно. Полиция кое-что нашла. Во-первых, мою машину и кинокамеру во Франкфурте на Майне. Причем машина находилась в гараже, камера в ломбарде. Преступник уже сидел под замком. От его мошенничества пострадало множество людей. Он проехал на ворованной машине около 10 тысяч километров. Она оказалась помятой и вся в царапинах. Но несмотря на это, я обрадовалась, что вновь обрела ее. Моей первоочередной задачей стало собрать две пригодные копии олимпийского фильма и продемонстрировать их в Англии. Но и в этой работе не удалось избежать потерь. Большая часть английских негативов была уничтожена, а у тех, которые остались, частично повреждена звуковая дорожка. Утомительная, длившаяся неделями работа. Удалось записать на монитофон звук на английском языке с фильмов, взятых из лондонского киноархива. После удачного сотрудничества с английскими коллегами я была не особенно удивлена, когда фирма под названием Adventure Film сделала мне необычное предложение. Это касалось «Голубого света». Мне предложили за права на повторную экранизацию немыслимую сумму в 30 тысяч фунтов, и 25% прибыли от показа. Я не приняла это всерьез. Вероятно, договор составил какой-то фантазер. Но фантазер не унимался. Почти ежедневно приходили письма с просьбой продать ему права. Я медленно не могла не вспомнить фильм «Балет в Париже», проект, лопнувший как мыльный пузырь. Теперь англичанин объявился по телефону. Голос его нельзя было назвать неприятным. «Меня зовут Филипп Хадсмит», произнес он на ломаном немецком. Примечание. Хадсмит Филипп. Английский кинорежиссер, писатель, сценарист. Снял также телефильмы «Большой балет» 1957, «Приключения в Арктике» 1980. Он просил незамедлительно принять решение. Я колебалась. Тогда решили, что он сам приедет в Мюнхен, и мы все обсудим. Филипп Хацмит пробыл в Мюнхене три дня. Он оказался приятным молодым человеком, высоким, стройным, немного скованным. Его светлые волосы были большей частью в беспорядке. Вел он себя беспечно и весело. Вскоре у нас установились почти дружеские отношения. С волнением он рассказывал, что голубой свет преследует его с детства. Теперь он нашел деньги и людей, способных реализовать его мечту. В Швабинской «Копельке» он рассказал, каким ему представляется новый фильм. Подобно французам, он считал, что действие нужно выстроить вокруг танца сказки. Фильм должен быть похож на английскую картину «Красные башмачки», которая вот уже в течение нескольких лет сопутствовал мировой успех. Примечание. «Красные башмачки» 1948, романтическая киносказка английских режиссеров Коуэлла и Прессбургера. Художник фильма Немка Хеккарт получила за свою работу над этой картиной премию «Оскар». Хадсмит вел переговоры с Соммерсетом моемом как со сценаристом, и в подтверждение показал письмо. Великий писатель проявил интерес к проекту. «Я поражалась таким грандиозным творческим планом. Даже техника, с которой он хотел работать, превзошла все ожидания. Фильм будет сниматься по методу новой 70-мм технорамы. Моего мнения, что такое дорогостоящее производство возможно только в Голливуде, он не разделял. Я не скрывала своего скептического отношения, но Хадсмитт заверил меня, что инвестор располагает нужными средствами. И все-таки я обратил его внимание на некоторые мои неразумные поступки, совершенные после войны, и на нападки, которым я подвергалась. Но молодой англичанин, которого я теперь буду называть Филиппом, не принимал никаких возражений. Я предостерегал его. «Ты спровоцируешь бурю, создавая этот фильм». «Не в Англии», — сказал он, смеясь. «Здесь у тебя много друзей, и я один из них». Прежде чем уехать, Филипп побывал у моего адвоката, с которым обсудил условия договора, и до того, как я дам согласие, хотел сначала навести справки. Филипп получил краткосрочную возможность подумать. Быстрее, чем я предполагала появились новые нападки. Бельгийский еженедельник «Уикенд» опубликовал на первой странице глупую злую статью, превзошедшую все доселе опубликованное. Если бы эта газета не была бы так широко распространена и в Париже, и в Лондоне, я бы не волновалась. Но чтобы не навредить новому проекту, не могла оставить без ответа клевету. Пауль Мазуре, адвокат в Брюсселе, взялся за дело. Оно было нетрудным. Большая часть обвинений, подчеркнуто из дневника Евы Браун Тренкера и статьи «Ревью», признанных судебными приговорами «фальшивками», Собственные изобретения свидетельствуют о нравах этой газеты. Например, Ления Рифеншталь, дочь шестянщика, начала свою карьеру в Берлине как танцовщица-стрептизерка в сомнительном кафе. До знакомства с Гитлером она вышла замуж за венгерского сценариста Беллу Балаша, сделавшего из нее ярую коммунистку. В сообщении Гестапо утверждалось, что она польская еврейка, и этого было достаточно, чтобы выдворить любого из нацистской Германии. Но Гитлер воспрепятствовал ее отправке в газовую камеру. И все проиллюстрировано большим количеством фотографий. Как бы ни была смехотворная эта грязь, она опасна тем, что хранится в архивах всего мира. Неудивительно, что со временем я стала наци-монстром. До процесса не довели. Газета поместила на первой странице составленные мною опровержение такого же объема, как и эта позорная статья.